Тип членистоногие. Членистоногие – наиболее богатый группами тип животных. К ним относятся разнообразные водные и сухопутные формы, обладающие членистыми конечностями и сегментированным телом. Членистоногие – двусторонне симметричные животные. Тело их состоит из трех отделов – головы, груди и брюшка и покрыта сплошной хитинизированной кутикулой. Тип объединяет ряд классов: наиболее известны ракообразные, паукообразные и насекомые.